Глава двенадцатая. «Крис, мне кажется, надо мной издеваются». «С чего ты взяла?» С в голосе полюбопытствовал ночной гость. Он снова сидел перед кроватью на стуле, скрестив руки на спинке. «У меня ведь в первый раз прекрасно получилось. Первая медитация и сразу магию нащупала. Ну да, возникли некоторые проблемы. Воспоминания не вовремя напугало. Но главное, что я магию почувствовала, понимаешь, медитация успешной была. А сейчас же ничего не получается. И все почему? Потому что набили комнату своими заклинаниями. Они мешают, сосредоточиться не дают, давят постоянно. Вот как в такой обстановке расслабишься? Они специально, да? Не думаю. Скорее всего, ты их просто очень напугала. Студентка? Я не поверила опытных магов, преподавателей. Один из таких опытных магов сознание потерял. И это после того, как милисия набросила на тебя щит, который должен был сдержать любой магический всплеск. Они не понимают, откуда взялась эта магия. Вполне понятно, почему они опасаются и не хотят больше рисковать. Мне бы тоже узнать, откуда эта магия. Я наградила Криса хмурым взглядом. Вот знает ведь наверняка, знает и не говорит, что ему-то нужно, в какие игры он играет. Узнаешь. Его голос был полон вселенского спокойствия. Таким тоном, наверное, говорят восточные гуру, достигшие нирваны и умиротворенно обещающие остальным «мы все там будем». Хорошо. Я попыталась не раздражаться. «Толку, если вспылю. Нужно выжить из разговора максимум пользы. Но с медитацией ты что делать?» «Могу тебе помочь», — неожиданно заявил мой собеседник. «Как?» «В тренировочном зале на тебя давит магия света. Я могу подстраховать тебя с помощью собственной магии. А ты займешься медитацией прямо сейчас, если хочешь». Магия тьмы убережет от всплеска, если тут все же случится. Мне сразу вспомнился первый визит Криса. Тогда он то ли поглотил, то ли рассеял световой шар, которым я в него швырнула. Что ж, должно получиться. Быть может, даже надежнее, чем с заклинаниями магии света. Хочу. Я приняла более удобную позу, выпрямилась, прикрыла глаза, попыталась расслабиться. Ночью это оказалось удивительно легко. Здесь, наоборот, главное не перестараться и не заснуть. Ощутила, как Крис выпустил свою магию для обещанной подстраховки и едва не задохнулась. Не знаю, может, на свой взгляд он и действовал аккуратно, однако его сила внезапно ударила по мне, как будто целый водопад на голову обрушился и, закрутив, утянул в бешеный водоворот. Я изумленно распахнула глаза. Убить, что ли, вздумал? Прости, Таис, это всего лишь капля, но ты, наверное, еще не готова. Не готова к чему? К тому, чтобы здесь окочуриться? Я ошеломленно огляделась по сторонам, но уже ничего не было видно. Ни Криса, ни окна, с льющимся из него слабым полупрозрачным светом, ни очертаний мебели. Ничего. Абсолютная чернота, поглощающая, удушливая. «Крис?» — испуганно позвала я. Сердце колотилось, как сумасшедшее, на лоб выступило испарина. Дышать было тяжело, воздух словно свинцом налился и комками застревал в горле. «Слишком рано», — констатировал Крис. «Судя по голосу, находился он на прежнем месте». А потом я увидела, как скукоживается, сползается к нему нечто темное, струится по стенам, по потолку. Постепенно все больше пространства очищалось. Снова начали проглядываться знакомые очертания. Из окна в комнату посочился лунный свет. Наконец черная хмарь впиталась в Криса, и я смогла сделать вдох полной грудью. Давить перестала. Голова, правда, продолжала кружиться. Да сердце еще не угомонилось. И в теле чувствовалась подозрительная слабость, но хотя бы теперь я не боялась задохнуться. Что это было? Как я и говорил, хотел тебя подстраховать. Выпустил силу только по границам комнаты, тонким слоем вдоль стен, чтобы, если всплеск случится, не вырвался за пределы. Тебя магия не коснулась, но даже этого оказалось слишком много. «Ты пока не привыкла». «А к такому можно привыкнуть?» Я все еще пыталась отдышаться. Постепенно. Крис усмехнулся. «Но теперь привыкание пойдет немного быстрее». «Так ты это специально сделал? Что тебе вообще от меня нужно? Для чего приучаешь? Зачем?» Я вскочила на ноги, гневно потрясая руками, но тут же покачнулась и осела обратно на кровать. Голова закружилась с новой силой, к горлу подступила тошнота. Противная слабость начала растекаться по взмокшему телу. «Тихо, Таис, тихо!» С какой-то зловещей невозмутимостью сказал Крис. «Тебе не стоит сейчас делать резких движений. Отдыхай». Мне, наверное, очень хотелось накричать на него, вытрясти все объяснения и признания или хотя бы врезать хорошенько за все свои страдания но усталость перевешивала. Никаких сил не осталось. Пару мгновений я еще боролась с наплывающим сном, но потом все таки сдалась. Нет, сейчас не время для разборок. Засну еще, пытаясь руку поднять, чтобы ударить этого гада. Решив, что в следующий раз поставлю ночному гостю ультиматум, или он рассказывает обо всем, что знает, или тишина ему вместо развлекательной беседы, тем самым успокоилась и позволила себе погрузиться в сон. Однако на утро чувствовала себя немногим лучше. Ощущение было такое, словно по мне камаз, груженный слонами, проехался. Проснулась с трудом. Судя по мелодии будильника, которую адмирала не забрала с собой, зато вместе с моими вещами перенесли из одной комнаты в другую, глаза разлепить мне удалось только минуты через три адских мучений. Раньше мне страдать похмельем не доводилось. Зато теперь, кажется, выпал шанс испытать что-то похожее. По крайней мере, нечто подобное представлялось мне, когда видела страдающих утром после тусовки друзей. Душ не помог, так что завтракала в полуживом состоянии и даже почти не прислушивалась к разговорам. «Таис, вы ответите на мой вопрос?» С нажимом произнес, а, скорее всего, уже повторил преподаватель. Мира не выдержала и пихнула меня в бок. Я встряхнулась. Сообразила, что меня, оказывается, о чем то спрашивают. Вот только о чем. Растерянно оглядевшись, убедилась, что все в аудитории ждут моего ответа. «Чем отличаются?» — начала было Мира подсказывать, но преподаватель поднял руку, тем самым предлагая ей помолчать. «Амирена, вы могли бы побеспокоиться о подруге несколько раньше и разбудить ее хотя бы в начале занятия. Я не спала. Ну, закрывались глаза периодически, но я старательно слушала все, что он рассказывал. Видимо, в последний момент выпала из реальности. Последний и самый неподходящий. Чёрт! Не хватало в магической академии двойку схлопотать. Понятное дело, она не высыпается. Прошептала Иссея, но преподаватель услышал. Правда? И с чем это связано? «У вас проблемы, Таис?» Преподаватель не понял, зато по аудитории пробежался шепоток. «Ну, ясно. Блондинка намекает на то, что Альвир захаживает ко мне по ночам». «А может, и захаживает. Может, тот незнакомец, с которым мы целовались, и есть Альвир. Надо бы выяснить». «Никаких проблем». Я мотнула головой. От резкого движения аудитория слегка покачнулась. Лучше бы не шевелилась. В таком случае, Таис, будьте добры ответить на вопрос. Я просил назвать основное отличие между огненными саламандрами и светлыми огнявками. А. Я попыталась сосредоточиться и, наконец, выдала все, что запомнила на эту тему из прочитанного параграфа. Саламандры — создания чистого огня, то есть живут в обыкновенном пламени и никакого отношения к магам не имеют. Подчиняются только фениксам, потому что тем тоже близка стихия огня. Светлые огнявки появляются только в созданном с помощью магии костре и слушаются светлых магов. «Надо же, все знаете», — хмыкнул преподаватель. «Что ж, в таком случае подготовьте к следующему занятию доклад о местах обитания саламандр в природе, условиях разведения в неволе и особенностях магического взаимодействия с ними» а Мирена — то же самое, только касательно светлых огнявок. На этом пара окончена». Спустя мгновение прозвенел звонок, и студенты поднялись со своих мест. «Вот ведь обнаглела совсем!» Подруга проводила эссею хмурым взглядом. «Да, что-то уже начинает доставлять неудобства». «Что вообще с тобой, Таис? Все нормально?» Смотря насколько для этого мира могут быть нормальными ночные визиты таинственных незнакомцев, владеющих еще более таинственной и непонятной магией, неясное, странное ощущение подталкивало к мысли, что магия Криса ни не света, ни не тьма. Но разве так бывает? Вернее, разве так бывает в мире, где магия исходит из источников всего двух видов ⁇ света и тьмы? А ведь еще... Еще маги могут генерировать энергию сами. И что, если Крис генерирует нечто по своей сути абсолютно отличное от света и тьмы? Таис? А, да. Не выспалась просто. Поймав изумленный взгляд, поспешила заверить. Это не то, о чем ты подумала. Я медитировать пыталась. Опасно ведь, — с беспокойством заметила Мира. Знаю, но не могу заниматься под надзором милисии и подтонные заклинаний заодно. К счастью, благодаря произошедшему на паре, я немного очухалась. В обед отвела Ревана в сторону. «Мне нужна твоя помощь». «Слушаю». С готовностью отозвался тот. «Может, знаешь, кого подходящего на факультете? Мне нужен темный из старшекурсников, который сможет подстраховать во время медитаций». Идею Криса я все же уловила. И пусть с ним самим ничего не получилось, для подстраховки лучше использовать контрастную магию. Не знаю почему, но кажется, если эта магия не будет совсем уж убийственной, она не должна давить так же сильно, как светлое заклинание в тренировочном зале. Не получается? Ого, я вздохнула. Так я могу помочь. Ты? Ты ведь первокурсник. Там Милисия не справилась, а ты... Реван перебил. «Не беспокойся, Таис. Положись на меня. Я Альвира попрошу наложить на комнату защиту. Даже если случится всплеск такой же силы, как тогда на паре, его защита выдержит. Приходи сегодня вечером». «Так быстро?» — опешила я. «Думаю, он выделит минутку, чтобы помочь тебе». Реван подмигнул настолько лукаво, что мне сделалось неловко. К тому же вспомнился наш с Альвиром поцелуй, и внутри от этого воспоминания... Взволнованно ёкнула. «Но если все равно звать Альвира, то почему нельзя наложить защиту сразу на мою комнату? Если от твоей комнаты начнет разить магии тьмы, это вызовет много ненужных вопросов. Или сплетен». Я передернула плечами. «Да уж, представить страшно, что в таком случае наговорит эссея, Учитывая, как она бесится при мысли, что между нами с Эльвиром что-то есть, при очередном якобы подтверждении слухов она же яд начнет извергать. «Таис, признавайся, у вас с Эльвиром все прекрасно, да?» «И этот туда же. Сначала Мира, теперь вот он. Реван. Я состроила строгое лицо. До вечера». Развернувшись, поспешила к выходу из столовой, где меня дожидалась Амирена. Оставшиеся пары я уже не засыпала на ходу. Видимо, потихоньку начала приходить в себя. К вечеру почти ожила, по крайней мере, почувствовала себя значительно лучше. На медитации с Мелиссией решила сильно не усердствовать, поэтому просто попыталась отстраниться от неприятных давящих ощущений и выдержать положенное время. Зато Креван шла в приподнятом настроении. «Ну что, стоит защита на комнате?» Сразу с порога поинтересовалась я почти бодро. «Да, заходи». Парень посторонился. Альвир, хоть и занят был, а пару минут отыскал, чтобы помочь тебе. Я не стала комментировать. Очень уж странные намеки получаются. И непонятно, зачем Реван в это лезет. Переживает за друга? Хочет помочь ему очаровать понравившуюся девушку? Можешь выбирать любое место и медитировать. Я не буду тебя отвлекать. Сказал Реван и в доказательство своих слов прошел к письменному столу, где его дожидались раскрытые книги. Видимо, до моего прихода он делал домашнее задание и прекращать свое занятие не собирался. Я с любопытством осмотрелась. Хорошая комната, просторная. Больше походит на мою вторую, где живу сейчас, чем на ту, куда меня вместе с адмиралой поселили вначале. Преобладание в мебели и отделке темных цветов, идеально подходящих для мужского интерьера, прекрасно компенсирует обилие света. Для медитации выбрала ковер на полу, чтобы уж точно уподобиться восточным гуру, а не растекаться по дивану или в кресле. Приняла позу лотоса и закрыла глаза. Еще с моего появления в комнате Ревана чувствовалось легкое, едва уловимое присутствие магии тьмы. Но в отличие от заклинаний света в тренировочном зале, где мы встречались с милиссией тьма не давила. С закрытыми глазами ощущения стали ярче. Теперь я точно знала, что вдоль стен колышется темная дымка, скользит, перетекает. Она всего лишь ненавязчивый сторож, готовый в любой момент остановить вспышку света, но не стоящий над душой, не отвлекающий одним своим присутствием. Убедившись, что защита у комнаты есть, я позволила себе расслабиться и отстранилась от всех ощущений, приходивших извне. «Теперь нужно погрузиться в себя». Я плавала в океане спокойствия, когда вдруг заметила его — тонкий лучик света. Памятуя о предыдущем опыте, настороженно замерла. Сначала даже не решалась приблизиться к нему а вдруг накроет жутким воспоминанием, вдруг снова придется пережить объявший тело пламенный жар. Но лучик света, такой теплый, такой чистый, манил к себе, зазывал. А ведь именно для этого я столько времени медитирую, чтобы установить связь с собственной магией, чтобы познать ее и всегда быть уверенной в том, что она рядом со мной, готовая в любой момент откликнуться на зов. Я потянулась к лучику света, и меня увлекло в яркий золотистый водоворот. А дальше восторг, восхищение. Я купалась в теплом, ласковом свете. Он был повсюду, пульсировал внутри, наполнял окружающее пространство. Бесконечный космос яркого, нежного, золотистого света. Моего света. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я вернулась к реальности. Открыла глаза, медленно осмотрелась. Судя по всему, комната не пострадала. Случайных всплесков не было. С готовностью подтвердил Реван. Оказывается, он стоял прямо передо мной. Не заметила, когда он подошел. Как прошло? Получилось. Я растянулась в радостной улыбке. Даже не верится, что действительно получилось. Я только что слилась со своей магией, купалась в ней — Ощущала я ее как часть себя, как единственное, что есть во мне. Ох, неужели наши мудрецы чувствуют нечто подобное, когда медитируют? Или такое возможно только в магическом мире? Отлично. А теперь попробуй вызвать свет. Шар света? Ну, например. Так у меня и раньше получалось. Это было интуитивно, неосознанно. А теперь попробуй настроиться на свою магию и затем уже вызвать. «Нужно для закрепления ощущений». «Ммм, mm, ну хорошо». Нащупать связь с магией на этот раз было намного проще, без погружения внутрь себя, и я действительно заметила разницу. Если раньше магия возникала как бы из ниоткуда и в любой момент могла подвести, то сейчас стоило мысленно сформулировать желание, я ощутила присутствие света внутри себя. Теплый, ласковый свет, как тот, в котором недавно купалась. Я улыбнулась и подтолкнула его. Золотистый сгусток материализовался на ладони. «Замечательно, Таис. Ты была права. Заклинания в тренировочном зале на тебя слишком сильно давили. Но теперь проблем быть не должно. Сможешь продемонстрировать милиции свои достижения и потребовать, чтобы разрешили заниматься с одногруппниками». «Это вряд ли. Я приуныла». Они уже какие-то более сложные упражнения делали. Я все равно в отстающих. Уверен, теперь быстро нагонишь». Реван по-прежнему был полон энтузиазма. «А что? Нагоню. Ты прав». Я снова улыбнулась и поднялась на ноги. «Спасибо, Реван, за помощь. Так бы долго еще на одном месте топталась. Всегда рад помочь». Парень как-то странно улыбнулся. Или мне показалось, будто в его глазах грусть промелькнула. «Приходи по вечерам. Тренировка лишней не будет». «Обязательно. Спасибо». Уже на своем этаже столкнулась нос к носу, кто бы мог подумать, с стерхом. «Черт, да я так скоро выходить из своей комнаты буду бояться. Он что, здесь специально меня поджидал? Или у него тут в башне светлых и родовитых подружка завелась? Везде же меня находит, даже теперь, после переезда». «Таис, давай поговорим». Он привычным жестом заступил дорогу, а коридор тут узенький, не чета основному общежитию. «О чем? Я скрестила на груди руки и хмуро взглянула на него. «Хватит меня избегать!» Я аж чуть не поперхнулась. Мы, к счастью, не настолько часто общаемся, чтобы мне приходилось намеренно тебя избегать. «Очень зря», — хмыкнул Терх. «Пора начать тебя избегать!» «Ну, давай поделим Академию. Моя правая половина, а твоя левая». «Ты прекрасно поняла, что я хотел сказать». «Ладно, поняла, дай пройти». Я попыталась его обойти, но Терх вовремя сместился в сторону, снова загораживая путь. К моей комнате, между прочим. «Что он вообще тут забыл?» «Достал уже преследователь маньячный». Сначала разговор. «Неужели ты не понимаешь? Я не хочу с тобой говорить. Ну вот». Хорошее настроение окончательно сдалось под напором раздражения. В попытке проскользнуть мимо, резко дернулась в сторону. Мне почти удалось протиснуться между ним и стеной, но в последний момент Эддарен схватил меня за руку. «Я не понимаю, что тебе нужно». «Да? Странно. Я же вроде бы только что сказала. Хочу пройти к себе в комнату». «Проклятие, Таис, я ни разу не ухаживал за женщинами». Вот что тебе еще нужно? Что я должен сделать, чтобы ты простила меня? Э, -э что? Я изумленно хлопнула ресницами и перестала вырываться. Похоже, я тут не один такой непонятливый. Он криво усмехнулся. Повторить? Нет, не нужно. Я мотнула головой и со вздохом произнесла: Хорошо, прощаю тебя. Отпусти, пожалуйста, руку. Я устала очень. Весь день занималась, вечером еще медитировала. «Иди». Кивнул терх и расцепил пальцы, впрочем, не сводя с меня пристального взгляда. Под этим взглядом стало как-то совсем неуютно, особенно после странных слов об ухаживаниях за женщинами. Но я предпочла сделать вид, будто он ничего такого не сказал, и поспешила вперед к спасительной двери. «Таис, подожди!» «Нет, это уже не Терх, это Мира по лестнице поднялась. Видимо, тоже искала меня». Я обернулась. Подруга удивленно затормозила перед Терхом, по-прежнему стоявшим посреди коридора, и как-то непочтительно ткнула в него пальцем. «А этот что тут делает?» Смерив Амирену высокомерным взглядом, Эдарен наконец сдвинулся с места. К счастью, по направлению к лестнице. Мира, наоборот, зашагала ко мне». Два раза заглядывала, думала, уже дополнительные занятия должны были закончиться, а тебя все нет и нет. Не поверишь, опять страница в учебнике выдрана. Что, снова в том же самом, По кристаллическим решеткам, Я не удержалась от улыбки. И не говори, вандал какой-то читал. Заходи, чего уж. Я рассмеялась и потянулась к дверной ручке. Яркая ослепительная вспышка, нестерпимый жар в руке. Я дернулась назад, но, кажется, было слишком поздно. Вспышка брызнула золотистой волной прямо в меня. Что-то толкнуло в плечо, мелькнул огненный всполох, и сразу за ним синеватые осколки тонким узором преградили путь, обжигающей волне. Я рухнула на пол, сверху повалилась Амирена. Наверное, мы бы так и валялись в шоке, если бы к нам, ругаясь, не подскочил Терх. — Да слезь ты уже с нее всё в порядке. Я разрушил заклинание. Спустя мгновение мне стало легче, потому что мира перестала вдавливать меня в пол. Судя по последовавшим за моим облегчением ругательством подруги, Эдарон ее попросту с меня стащил. — Таис, ты как? Живая? Он подхватил меня под руку и помог подняться. — Да, вроде бы. Прислушалась к своим ощущениям. Пара ушибов, Ожог на руке но в остальном вроде бы не пострадала дай сюда он подтянул обожженную руку к себе посверлил ее взглядом после чего ладонь кутала прохладной голубоватой дымкой лечить не умею но до лечебного крыла дойдешь спасибо я посмотрела на миру и тебе спасибо а ага подруга пребывала в шоке еще большем чем мой ничего удивительного Ей поди еще сильнее досталось, когда бросилась спасать. «Таис, тебя совершенно не волнует, что это такое было?» «Как бы, между прочим, — поинтересовался Терх, — волнует. У меня есть два варианта. Либо очередной неудачный эксперимент какого-нибудь идиота, который решил разбабахать мне уже вторую комнату, либо меня пытались убить. Ну или ты все подстроил, чтобы...» Наткнувшись на изничтожающий взгляд Терха, я осеклась и выдавила. — Шутка. — Ты ненормальная, Таис. — Кто ж спорит? — Не, правда, а ты что думаешь? — Не знаю. Терх повернулся к двери. С подозрением прищурился, разглядывая красноречивые подпалины. — Не знаю. Тебя бы не убило, но ударило бы так, что недельку в лечебном крыле пришлось бы поваляться. Первую пару дней в достаточно тяжелом состоянии. Мне как-то сразу поплохело. — Ничего странного не замечала? Терх резко развернулся ко мне и впился цепким взглядом. Ни с кем не ссорилась в последнее время. Ну, конечно, сразу вспомнились угрозы неизвестного. Но стоит ли об этом рассказывать Терху? «Нужно идти к куратору», — сказала Мира. «Или сразу к ректору». «Идите», — кивнул Терх. «Я пока тут все проверю. В моей комнате?» «Именно. Тебя что-то не устраивает?» «А вдруг там смертельная ловушка?» «Думаешь, не справлюсь?» Эдарен усмехнулся. «Комнату жалко. И вообще там мои вещи». Серх уже не слушал меня. Уверенно взялся за ручку, отворил дверь. Ключ для этого больше не требовался. Дверь чуть ли не вывалилась в коридор сама, потому как болталась на единственной оставшейся в целости петле. «Эй, в моих вещах только не ройся!» Серх обернулся. «Не буду» и вдруг с хитрой улыбкой добавил «Все самые интересные вещи я лучше на тебе потрогаю, чем вытаскивать их из шкафов». Не дожидаясь ответа, Эддарон нырнул в комнату. В темноте он видел, что ли? А, нет, голубой огонек вот зажёг. Таис? Честно говоря, ожидала вопросов по поводу наглых намеков Терха, но подруга вдруг внесла здравое предложение. «К Ректору пойдём». «Ам, да, конечно. Оставлять терха бродить по моей комнате одного совсем не хотелось. Но что уж поделать, нужно разобраться в происходящем». Несмотря на поздний час, Вертер де Арис обнаружился в своем кабинете. Переполох с нашим появлением не поднялся, но нескольких преподавателей ректор созвал и пообещал проверить, что же там произошло. А нам с мирой велел отправляться в лечебное крыло. Оно, кстати, не сильно отличалось от обычного медицинского кабинета. Стол для врача, кушетка для больного, какие-то баночки, скляночки и запах лекарств, правда, с преобладающими травянистыми нотками. «Магия дарана Худощавая женщина в длинном зеленом одеянии внимательно осмотрела мою руку, сначала окутанную голубоватым мерцанием, потом уже без него. Ей не составило труда рассеять наложенную терхом магию, но на то, наверное, и был расчет ледяного демона. Да, значит, быстро пройдет. Сейчас обработаем мазью от ожогов, и к утру следов не останется. Пока лекарь возилась со мной, в кабинет заглянул ректор. «Все, Таис, обследовали мы твою комнату. Никаких заклинаний на ней нет. Видимо, злоумышленник не смог проникнуть внутрь. Или не хотел». «Как вы думаете, Вертер де Арис, что это было? Покушение?» «Эм, um, пока неизвестно. Может, у тебя были враги?» «Ну вот опять. Не называть же Иссею, которая постоянно сплетни обо мне распускает. Несколько раз мне присылали записки с предупреждениями». «Какими?» «Ректор нахмурился. Если я не покину Академию, меня убьют». «Вот как». «Он задумался». «Что ж, в этот раз тебя убить не пытались. Но в таком случае произошедшее очень похоже на очередное предупреждение. Записки у тебя сохранились?» «Я их в туалет смывала». «Понимаю твои опасения». «Вертер кивнул». «Давай так. Если новая записка все же появится, ты не будешь ее трогать, а позовешь меня. Договорились?» «Договорились. А сейчас-то что делать?» «Возвращайся к себе в комнату» там безопасные двери уже починили мы конечно еще расследование проведем но постарайся никому больше не рассказывать о случившемся незачем чтобы другие студенты знали об этом среди них ведь может оказаться тот кто тебе угрожал думаете все серьезно не знаю вполне возможно кто то просто очень тебе завидует отдыхай таис ректор собирался уже выйти но я его окликнула «А с первым происшествием в комнате это может быть связано? Ну, там же потолок провалился. И если б я была в тот момент в комнате...» Вертер странно улыбнулся и покачал головой. «Нет, эти два события между собой не связаны». После того, как осмотрели миру на предмет повреждений, нас обеих отпустили. «Как насчет того, чтобы я переночевала с тобой?» «Думаю, со мной ничего не случится». Я улыбнулась. «Но если хочешь...» С радостью поделюсь своей шикарной комнатой. Там кровать широкая, и диван есть, если что. Да, мне как-то не по себе, а Мирена передернула плечами: неужели тебе не жутко после того, что случилось? Если бы меня приложило сильнее, то, наверное, испугалась бы тоже сильнее. Вы стерхом меня спасли. Я понимала, что, скорее всего, просто еще не осознала в полной мере, какой опасности подвергалась. Слишком шокирована была в первый момент а теперь вот будто ничего не произошло мозг отказывается воспринимать информацию или перерабатывает ее в тайне от меня потом как вдарит осознанием мало не покажется ну а пока можно поразмышлять я сама не поняла как такое получилось призналась подруга как успела огонь на защиту призвать огонь она нервно хихикнула это крыло было я крылья раскрыла удивительно конечно так ведь для феникса наверное это нормально еще два года мои крылья не должны были появляться это как мира загадочно улыбнулась продолжила только в комнате когда мы закрыли дверь на замок понимаешь фениксы ведь намного дольше обычных людей живут и развитие у нас происходит постепенно сначала учимся контролировать огонь чтобы не поджигать все подряд Потом появляются огненные крылья. Сначала тоже бесконтрольно. Возникают, когда им вздумается. Со временем Феникс учится призывать их по желанию и только потом летать с помощью крыльев. Мои должны были появиться не раньше, чем через два года. Ого! Я села на кровать. Значит, стресс помог проявиться твоим крыльям намного раньше? Видимо, так. Ты располагайся где удобно. Можем даже кровать расправить. Смотри, она двуспальная. «Обе поместимся, даже не натолкнёмся друг на друга». Мира задумчиво взглянула на кровать, огромную, между прочим. Говоря, что мы друг на друга не наткнемся, я ничуть не преувеличивала. «Знаешь, мне кажется, с твоим переездом не все так просто». «Мне тоже так кажется». Я старалась не думать, почему именно вид огромной двуспальной кровати натолкнул подругу на такие мысли потому что от таких размышлений хотелось нервно хихикать. Безумие какое-то. Чтобы Альвир и подстроил мой переезд ради двуспальной кровати. Ага. Мира, я хочу кое-что тебе рассказать. Безумствовать так безумствовать. В конце концов, подруга спасла меня сегодня. Значит, имеет право знать. Надеюсь, разговор будет долгим. Она уселась на кровать рядом со мной. Честно говоря, совсем не хочется спать. Боюсь, после такой встряски вообще не удастся заснуть. Значит, доведем себя до изнеможения. Чтобы рухнули без силы и сразу вырубились. В общем, я из другого мира. И я обо всем рассказала. Поведала, как очутилась на площади в маленьком городке, как появились свирепые ваграги, и меня спас Альвир. Умолчала только о том, что он сам валялся там полуживой и без памяти зато рассказала, как мне помогли добраться до Академии и что уже здесь вспомнила последний момент, проведенный в моем мире. «А я ведь догадывалась, что ты из другого мира», заявила подруга, когда я закончила рассказ. «Слишком тупая, да?» «Нет, конечно. Ты все быстро схватываешь, но не знаешь элементарных вещей. Если хочешь сохранить свой секрет, тебе нужно быть осторожней. Постараюсь задавать тупые вопросы отныне только тебе». «Это сложно», — Мира кивнула. «Ты ведь и не знаешь, что известно всем, а что нет». овы я развела руками, старалась сильно себя не выдавать, но, видимо, уже не раз прокололась. «Здесь, наверное, только одно поможет. Что? Меньше общаться с теми, перед кем ты не хочешь раскрыть свой секрет». «Да я вроде бы только с тобой много общалась. Я пожала плечами, но после слов Мира стало как-то тоскливо» из тех, кто не знает. А Терх? А что Терх? С ним мы не общаемся почти. Судя по недоверчивому взгляду подруги, она мне не поверила, но ничего говорить не стала. «Слушай, а если вдруг все узнают, что я из другого мира, сильно плохо будет?» Альвир предупреждал, Реван предупреждал. «Это такая страшная тайна, да? Как тебе сказать?» «Будь ты студенткой средней руки на факультете общей магии, никто бы, может, и внимания не обратил. Ну, подумаешь, номерянка, И такое бывает. Но ты! Слишком уж много странностей вокруг тебя происходит. Это ведь тебе поклонилась Валиферия?» Я кивнула. Что уж скрывать. И потом этот странный случай со всплеском магии на паре. К номерянам относятся настороженно. Если узнают, что ты из другого мира, спокойно учиться уже не дадут. Ладно, если просто наблюдать будут. А ведь могут найтись и те, кто скажет, что тебя вообще лучше не учить магии, чтобы ничего не натворило в будущем. Ага, а то вдруг подамся в светлые мессии и пойду сокрушать тёмные королевства. Ну да, что-то вроде того. Был же один из темных. Альвир рассказывал. Я со вздохом кивнула. Ну вот. «Спокойной учёбы тебе точно не видать», — подтвердила Мира. «Или вдруг какой-нибудь гений предложит тебя в антимагические браслеты заковать». «Что, есть такие?» Я ужаснулась. «Есть! А еще могут найтись те, кто вообще решит, что лучше тебя устранить». Подруга внезапно замолкла и вытаращила на меня глаза. Я тоже потрясенно уставилась на нее. Кажется, мы обе подумали об одном и том же. Кто-то уже мог догадаться о том, что я из другого мира. И, возможно, именно поэтому меня так старательно пытаются выгнать из Академии.